Глава 25. В тот раз это было злоумышленное п оставление в о п а с н о с т ь или злонамеренное оставление р е б е н к а или преступная небрежность. Маленький мальчик не разбирался во всех этих статьях и законах. Это было н а з о й л и в о е домогательство третьей степени или несоблюдение судебного предписания второй степени или злоумышленное пренебрежение первой степени или причинение неудобств второй степени. И так получилось.